Глава 19 Собственно, после призыва теневой фурии дело пошло гораздо быстрее. Тени, что тянулись к ней, были элементарно сожраны и переработаны в энергию. Кое-кто из теней, что был посильнее, не поддался зову и попытался напасть на кого-нибудь другого, только это было плохой идеей. По периметру полукольцом, спиной к усадьбе, стояли я, Илларион, Один, Бухич, Бурбулис, Волгомир и Волк. И мы удерживали теней на расстоянии. Я пропустил энергетический канал между нами, как основными держателями структуры, а в промежутках же между столпами находились легионеры Ратника, добавляя свои силы и используя частично нашу энергию. Со стороны это смотрелось, как сияющая белая стена, из которой периодически вырывались лучи света, растворяющие ту или иную тень. Твари орали, визжали, хрипели, но умирали. Наверное, со стороны это смотрелось прикольно. Жаль, у меня дежурного художника нет. Но я надеюсь, моей жёнушки нащёлкают фоточек для соцсетей. Эх, приходится поддерживать популярность. И кто бы сказал, что кто мне это посоветует? Сара Абрамовна собственной персоной? с ее истиной «хороший понт дороже денег». Хорошо сейчас старой перечница, Она там Оренбург трясёт так, что крики на всю империю слышны. А я тут, блин, видеоконтент создаю. Примерно через два часа все было закончено. «Держим связь», — сказал я и посмотрел вверх. Теневая фурия дожирала последнюю пришедшую к ней чужеродную тень. Она отожралась и почувствовала силу. «Что мне мешает сожрать тебя прямо сейчас, сильный человек?» На этом мыслеобразе я улыбнулся. Логика теневого плана настолько извращена и чужеродна для человечества, что нам сложно понять их внутреннюю кухню, точно так же, как им сложно понять нашу. Для захвата того или иного мира теневые планы использовали разные стратегии. В том числе, чаще всего использовали эти самые личинки, Это когда тени подселялись в человека и пользовались его разумом, памятью и сознанием, чтобы примерно понять и подготовить человеческий мир к вторжению. Заканчивалось же все по одному и тому же сценарию. Теневой план прорывался в этот мир, уничтожал все живое, забирал сам мир, втягивая его в себя. Вместе с этим уничтожением мира бесследно растворилась вся память людей-личинок, которые были у теневого плана окончательно и бесповоротно. Так вот, понятие «тенями», да хотя бы нас, охотников, одних из самых опасных врагов теневого плана, в голове у теней вообще не задерживалось. И, наверное, это было большим преимуществом для нас, учитывая ограниченность моих братьев и практически бесконечность теневых миров. В принципе, ничего не мешало нам, охотникам, действовать по одной и той же стратегии и загонять твари обратно к себе. Так что для теневого плана не было охотников, паладинов, лекарей, архитекторов. Для них были обычные люди, которых можно использовать как пищу, и сильные люди, которые могли представлять для них угрозу. Даже проведя бесчисленные столетия у меня в океане душ, я все еще остался для Фурии просто сильным человеком. Это было бы просто, будь со мной сейчас старые силы. Но имеем то, что имеем. «Ты можешь попробовать», — рассмеялся я в ответ. «Но ну, кто ж тебе даст?» Я был слегка напряжён. Именно поэтому я не отключал энергообмен, потому что не был уверен в прочности магического конструкта. А ещё я знал одно. Для теневого плана, точнее, для их инстинктов, был присущ своеобразный соревновательный эффект. Я несколько раз видел, что при вторжении одного теневого плана, в том случае... Если мир упорно сопротивляется, и первая атака выдыхается, другой теневой план с удовольствием забирает результаты труда своих коллег, оставляя первых с носом. Поэтому я, тщательно подбирая слова, протранслировал. «На этот мир положили глаз твои собратья. Неужели дашь им себя обойти?» Фурия на секунду задумалась и тут же ответила. «Я думаю...» что мне хватит сил уничтожить и тебя их. Но сначала я разберусь с тобой. Я чувствую, что ты уже не так силён, как раньше. Твоя душа существенно меня усилит». М «Да, переговоры не удались». Конструкт пытался прямо сейчас сражаться, выдавливая тварь на нижние уровни тени, но тварь успешно сопротивлялась. «Шнырька, действуй». «Шук, аж сложно!» — абсолютно серьезно, без всяких шуточек, — сказал шнарк у меня над плечом. «Если бы сейчас кто-то посмотрел в тень, то увидел, что у меня на правом плече сидит маленькое солнышко, настолько шнырька был заряжен энергией. Я знаю, друг мой, знаю, но мы делали это раньше, сделаем и сейчас». «Будешь должен!» Хмыкнул, наконец, Шнырька и устремился к фурии, которая пыталась вырваться из давлющих ее энергетических стен конструкции. Мгновение, и Шнарк врезается в тварь, передавая всю накопленную энергию в виде запретной печати прямо ей на лоб. На этот раз полыхнуло так, что окружающие чуть не ослепли в реальном мире. «Шука, Шабака!» Шнырька оказался рядом со мной, и был он совершенно пустой. Его маленькое тельце потряхивало, как будто от холода. Четыре голубых глаза яростно вращались, а сам Шнарк был нестабилен, вот-вот грозя уйти в тень и больше не вернуться. — У тебя всё получилось, — успокаивающе сказал я и положил руку на его голову, вливая энергию и стабилизируя тело. Ослабленная фурия прекратила сопротивление. Мне показалось, что запретная печать получилась не консервативных обводов, а в виде хрена с крылышками. Вот мелкий проказник. Тем не менее, тварь, как пасту из тюбика, стремительно выдавливала глубоко в тень. «Это было действительно сложно», — сказал я. «Но ты молодец. Думаю, безлимитное мороженое на неделю поднимет тебе настроение». «И какао с зефирками!» — буркнул Шнарк. «И какао с зефирками, конечно», — сказал я, продолжая вливать в него энергию и одновременно сканируя нижний слой тени. ага А вот и фурия. После провала вниз решила откатиться на верхний слой тени, чтобы прорваться к нам. Ну, вы видели, как и воробей бьется в оконное стекло? Вот примерно то же самое произошло сейчас. Пятый слой тени был непроходимым барьером. Печать запрета работала. Нам со шнырьки удалось ее поставить. Да, это была та самая, одна из проверенных стратегий, которую мы, охотники, Использовали тогда, когда на мир нападало сразу несколько теневых планов. Я не приветствовал пословицу «враг моего врага, мой друг». Мне нравилась другая. Пускай враги перегрызут друг другу глотки, а я с удовольствием их добью, потратив минимальное количество сил и энергии. Теперь Фурии придётся действовать там в качестве агрессора, а против неё будет теневой план атлантов, который, я надеюсь доставит ей значительные неудобства. Ведь фурия, подобно теневым патриархам, могла создавать тени из врагов. Прямо сейчас, побившись бессильной злобе о непроходимый барьер, она нырнула ниже, но я увидел, как из нее выходят ранее захваченные, но уже ее, тени. Что ж, удачно повеселиться! — Да что это, шна? — прошипел Шнырька, восстановившись. — Я шпать! Доложил он и исчез. Я повернулся к окружающим. «Осторожно, отключение!» Я прервал связь. Со всех сторон раздались удивленные крики. Кто-то устало уселся на землю. Кто-то стоял, как ни в чем не бывало. Только Ларик достал лайм и с удовольствием откусил кусок. Он стоял от меня по правую руку и был моим оружием последнего шанса. Если бы не удалось запечатать фурию в тенях, Ларик должен был помочь мне и уничтожить. К счастью, всё обошлось. А это значило только одно, что мои прошлые силы буквально уже здесь, со мной, в одной комнате. Моя битва с тенями немного подкорректировала планы. Поэтому вместо того, чтобы поужинать, выспаться и пойти в разломы, восстанавливаться пришлось почти три дня. Да, на следующий день я всё-таки избавился от Бухича. Мне пришло сообщение от императрицы о том, что пилот её личного самолёта был захвачен морфеем, хотя как он, казалось, мог навредить императрице и находящемуся на борту Доброхотову? Так, мелкая пакость, которая лишила императрицу привычного средства передвижения, но заставила освоить, наконец, навык прыжка без парашюта. Её телохранители были достаточно сильными и одарёнными, чтобы спасти себя и менее мощных товарищей, в основном, из обслуживающего персонала императрицы. Пилот, управляющий самолетом, полностью сломал управление, направил его в гору. Императрица со свитой выпрыгнула из самолета, некоторые из ее людей слегка пострадали, но смертельных случаев не было. Можно было сказать, что все обошлось легким испугом. Не тут-то было. Уже при приземлении несколько телохранителей императрицы открыли огонь на поражение, также оказавшись марионетками Морфея. Тут уже пришлось сражаться. В итоге уцелели императрица и Доброхотов, но ну и самые сильные одарённые тоже выжили. Однако лёгкий звоночек превратился в громкий бой колоколов, который утверждал о том, что высшие сущности перешли от слов к делу. А во всём об этом рассказал мне Бухич. Первое, что я спросил, кто те люди, что были захвачены Морфеем? Когда он рассказал то я с облегчением понял, что ни один из них не был на территории моей усадьбы и рядом со мной. Все они ждали императрицу в Иркутском аэропорту. То есть у него хватило ума не творить свои мерзкие дела рядом со мной. В последнее время своеобразный радар на скверну Морфея, а теперь уже и на теней, работал во мне в режиме нон-стоп, днем и ночью, пожирая очень много энергии. Я бы сказал впустую, но нет. Любое возмущение враждебной энергии я чувствовал на территории усадьбы, даже не напрягаясь. Самое смешное, что подобные радары у нормальных охотников, таких как я, раньше работали настолько незаметно для организма, что мы считали это само собой разумеющимся. Здесь же приходилось поддерживать искусственно, но в любом случае я расту. И расту семимильными шагами. «Тебе надо в столицу» просто сказал я, глядя ему прямо в глаза. Это была не просьба, а утверждение. И он это понял, согласно кивнув. Мы хорошо понимали, что сейчас начнется массированная атака на императрицу и на императорский государственный аппарат. Твари не остановятся. Они будут действовать до победного конца, пока верхушка империи не будет обезглавлена и не наступит хаос. Артефакторы успели сделать четыре защитные установки против теней. Трёх хватит, чтобы закрыть весь твой дворец. Но одну оставь, либо запасной, либо прикрой какой-нибудь другой важный государственный орган, на твой взгляд. «А как же ты?» — спросил Бухич. Я улыбнулся. «А мне что они сделают?» «Я про эти ингредиенты». «Я знаю, где их найти. Так что не волнуйся, справимся». «Что касается оплаты?» — начал Бухич но я предупреждающий поднял руку. «Избавь меня от этих подробностей. Анна выставит вам счёт». «Всё будет оплачено незамедлительно», — сказал Бухич. «Да, я знаю», — улыбнулся я и посмотрел на него с интересом. «Я так понимаю, снова объявлять себя императором ты не собираешься?» «Это против закона и моих принципов», — сказал он. «Существует только один законный преемник Елизаветы». Это либо Ольга, либо муж Ольги. Ладно, это бюрократические тонкости. Главное, чтобы ты был рядом. Сил у тебя предостаточно. Саша, — серьезно сказал Бухич, — отпусти со мной Бурбулеса. В смысле? — удивился я. Боишься, что собутыльников во дворце не найдешь? Но на удивление Бухич даже не улыбнулся, а покачал головой. Ты знаешь, и ты, и он... «Для меня, как якорь, который не даёт моему разуму и душе вырваться из тела. Тебя я рядом держать по понятным причинам не могу, но Бурбулиса всё-таки прошу отпустить со мной. Я не претендую на его верность. Ни в коем случае. Он остаётся твоим человеком. Мне просто он нужен рядом, по крайней мере, на некоторое время». Я нахмурился. Не могу сказать, что мне нравилась эта идея, но в его словах был здравый смысл. «Если только...» «Открой мне душу», — сказал я. «Обещаю только посмотреть». Сейчас уже Бухич напрягся. Я примерно понимал, что он из себя представляет. Я знал, что он сможет показать им мне то, что я хочу увидеть, без открытия своих глубинных секретов. Ну, это если я не буду давить. Но давить сейчас я пока точно не буду. «Хорошо!» — кивнул он. Я присмотрелся. М да Дела хуже, чем я думал. Человеческая душа Бухича трансформировалась в нечто полубессмертное. Вот только потенциала у нее не хватало. Долгие годы жизни, войн, побед и поражений закалили душу, но это не была душа, к примеру, Душелова. Ведь мы изначально имели мощный фундамент и отличный строительный материал в виде новых душ в своем океане. Если так можно было выразиться, то фундамент внутри Бухича был слишком хлипок и нестабилен. А еще я увидел достаточно толстую энергетическую связь, что проходила через стены и упиралась в его кореша Бурбулиса, который находился в соседней комнате и прямо сейчас мирно посапывал в полусне. Это была твоя идея насчет объединения душ нахмурившись, спросил я у Бухича, выскочив из эфирного мира после осмотра. «Нет», — покачал он головой. «Бурбулиса. Спроси его, он подтвердит. Это была его идея». «А он тебе рассказал, что в ближайшую сотню лет разъединить вас будет невозможно?» «Сказал», — кивнул он. «Тогда тут у меня возникают вопросы к его преданности». «Саша, он ни в чем не виноват. Я не рассказывал ему, кто я такой. Он был уверен, что я дам тебе вассальную клятву роду Галактионовых. И так или иначе мы будем около тебя. ему нечего терять. Мой косяк. Если ты скажешь, то я прерву по собственной инициативе прямо сегодня. — И прямо сегодня сдохнешь? — мыкнул я. — Чтобы потом мы Манилиза весь мозг съела чайной ложечкой? — На уж нет. Я немного потерплю. — Что такое сто лет для такого долгоживущего человека, как ты? — Ты все увидел сказал Мухич. Это был не вопрос, а утверждение. Он напряжённо смотрел на меня. Если под всё подразумевается карточный домик, который представляет твоя душа, то да, это ж капец какой-то. Первый раз такое вижу, когда на фундаменте для уличного сортира построена чёртова береговая батарея главного калибра. Не было у меня задача жить вечно. Была задача избавить человечество от нашествия тварей. Угрюмо сказал Мухич. «И помог тебе в этом...» — с вопрошающей интонацией спросил я, дав ему шанс ответить. «И помог мне в этом основатель рода Галактионовых, которого звали очень странным именем — Охотник». И не могу сказать, что я сильно удивился, но все-таки попросил рассказать подробности. Оказывается, около девяти сотен лет назад Бухич был простым молодым одаренным с даром огня а затем наступили тёмные века, и мир очнулся на грани катастрофы. Эта история на самом деле была длинной, но вкратце так получилось, что молодой одарённый умудрился собрать вокруг себя остатки армии и сдерживать рвущихся из вновь образованного эпицентра тварей, давая время мирным людям эвакуироваться. Вокруг него умирали люди. Приходили новые, которые понимали, либо сдохнет всё человечество, либо они остановят тварей. Через некоторое время вокруг него не осталось ни одного человека из его первых соратников. А молодого Бухича Соловна обходила сама смерть. И тогда появился он, охотник, который пришёл, и сказал Бухичу, что на нём стоит метка кодекса. При этом пояснил, что это исключительно редкая ситуация, когда обычный одарённый даром огня получает эту метку. Тут я был вынужден согласиться. Действительно, это исключительно редкое событие, когда кодекс решает напрямую вмешаться в судьбу того или иного мира, выбирая избранного и ставя на него свою метку. Да, сам человек усиливается. Но основная задача этой метки — своеобразный якорь для перехода или путеводный маяк, на который перемещался охотник. Это действовало для закрытых миров, ведь в обычный мир охотник мог бы прийти и так, А вот назов кодекса в запретный мир охотник обычно перемещался, теряя большую часть своих сил и на ограниченное время. Запретный мир на той запретный, что вселенная не позволяет шариться там кому попало. Сколько сил охотник терял и сколько времени им было отмерено в этом важном для кодекса мире, знал только сам кодекс. Интересно. «Знал ли я того брата, что пришел на помощь этому миру?» Учитывая, что время в многомерной вселенной нелинейно, глупо вспоминать, кто 800 лет назад пропадал из поля зрения, тем более что пропасть на десятилетия было вполне обычным явлением для братьев. Они могли вернуться и через несколько сотен лет, учитывая нашу продолжительность жизни и практически бессмертие. «Само собой разумеющееся». В общем, этот охотник перевернул ход войны, обучив Бухича и его людей драться с тварями. Заодно он помог Бухичу возвыситься. Тут меня осенило. «Прости, Бухич, но мне нужно еще одним глазком заглянуть. Обещаю, вниз не полезу». Тот нахмурился, но разрешил. Я глянул на его душу. «Точно! Так это же наши печати!» Печати поставлены очень искусно и очень грамотно, учитывая, что Бухич даже не душелом, И, о ужас, он не был даже способен получить колодец душ. М да Моему брату достался так себе материал, но, надо признать, он выжил из него по максимуму и сделал из бухича натурального зверя. Немного бракованного, но что поделать, вот только... Я не выдержал и рассмеялся. Не было клейма охотника, а я-то раскатал губу о том, что пойму, кто заварил всю эту кашу. Каждая наша печать несла оттиск нашей ауры. Самое интересное, что по желанию мы можем не ставить этот оттиск, но никому такое в голову не приходило. Это был своего рода знак качества, когда другой охотник понимал, что кто-то из братьев поспособствовал возвышению конкретного человека. Этот же неизвестный охотник, который помог Мухичу, своё клеймо не оставил по каким-то причинам. Ну а дальше было банально. Твари загнали в эпицентр, зачистили, поставили периметр. А Бухича поставили императором, после чего образовалась Российская империя. После этого он оказал помощь еще многим другим государствам по всему миру. Но этого уже произошло без охотника. Ведь он был всецело занят своим сыном, которого по странному совпадению звали Александр Галактионов. Нет, он не был кровным сыном. Александр был мощным приручителем, которого охотник взял под свое крыло и, сделав еще сильнее, нарек своим сыном. Армия нового императора скакала по миру, загоняя тварей в эпицентры, а Александр Галактионов и охотник просто часто пропадали на долгие сроки. Бухичу было не до этого. Он воевал, но старался поддерживать отношения. Его верные люди докладывали все, что касается нового рода, Александр и охотник постоянно где-то пропадали, но на берегу Байкала, в отведенном ему маленьком баронстве, росла усадьба. В какой-то момент в усадьбе возник маленький пищащий комок, который быстро вырос в мохнатого могучего медоеда. Вот только охотник этого уже не застал. Как и не застал возвращение Бухича с Первой войны за человечество. Смутные века закончились победой человечества. Как только Бухич обосновался наконец у себя во дворце, к нему пришёл молодой парень с голубыми глазами и сказал только одну фразу. «Отец ушёл, сказал, что теперь мой род будет защитником империи». На то мы порешили. Вот только сила Бухича, а точнее его искорёженная душа, была его проклятием. Через некоторое время жизни разум частично покидал его. Ему пришлось убраться с трона, освобождая его для своих потомков. Только он был рад навсегда отстраниться от государственных дел. Но так получалось, что периодически ему приходилось возвращаться по той или иной причине. Основная причина была угроза самому человечеству и империи, в частности. Ну и перманентная смерть его потомков, конечно же. И да, последнее его возвращение было как раз тогда, когда у него родилась Елизавета. Как же он старался поддерживать отношения со всеми Галактионовыми? В разное время играл роль то доброго императора, то простого наемника, то разорившегося аристократа, поддерживая их и общаясь. Галактионовы, к сожалению, не были бессмертными. Они были, пусть и сильными, но очень даже смертными людьми. А учитывая, насколько самоотверженно они бросались в бой, то рождаемость их еле-еле покрывала смертность. Похоже, еще одна грустная история к миллиону других историй из моего прошлого мира о возвышении и падении, а также цикличности истории. Вот только в данном конкретном случае это взяло меня за сердце, так как это был мой нынешний род. «Помнишь, ты несколько раз говорил, что ты все просрал?» — спросил я у грустного Бухича. Тот лишь молча кивнул. Глядя на тебя сейчас, я могу сказать, что это не так. Просрал — это когда сдох. А после тебя сдохло всё тобой построенное. Сдохнуть ты, судя по всему, должен был ещё лет пятьсот назад. Но уникальная конструкция твоей души... Ты справился. Ты сам не понимаешь, что ты сделал. Ты жив, империя стоит, и человечество всё ещё преобладающий вид на планете. В общем, я хочу сказать, что в твоей ситуации не сломался бы лишь один из миллиона. Я не стал ему говорить, что Кодекс кого попало не выбирает. Это было и так понятно. Речь шла именно о его личности. Кодекс не ошибся. И Бухич не подкачал. Да, хорошо ли он действовал или плохо, но он дождался меня. И это самое главное. Я должен был спросить у Бурбулиса, готов ли он. Но думаю, что он не будет против с тобой улететь после моего благословения. Так что да. «Летите! Будем на связи!» Только я успел его отправить, собравшись координировать поиск ингредиентов, ведь теневой щит для моей усадьбы все равно нужен, как вдруг услышал в голове знакомый отголосок, полный радости и веселья. Я повернулся в сторону. Дверь открылась, и внутрь проскользнула карамелька. Ярко-красный мех был покрыт подпаянными и где-то свалялся. Голубые глаза горели любовью и обожанием. Без разговоров она оттолкнулась и прыгнула ко мне. Я встал из-за стола. Она встала на задние лапы, а передние положила мне на плечи и лизнула меня в лицо влажным шершавым языком. «Ну, здравствуй, лягушка-путешественница», — улыбнулся я. «Рассказывай, как прошла твоя разведка? Удачно поохотилась?»